Глава шестая. Я в тебе и не сомневалась, Жанночка. Довольно говорит тетя. Ты не из тех, кто будет прятаться и уходить от проблем. Молодец. Да уж, очень молодец. Криво усмехаюсь я. Даже семью сохранить не смогла. Жанна, в жизни всякое бывает. Главное, чтобы ты не повторяла моих ошибок. «Каких ошибок, тетя?» – удивляюсь я. «Ты же замужем не была». Я осекаюсь, понимая, что ляпнула бестактность. «Была один раз». Грустно улыбается тетя Кара. «Именно измена стала причиной нашего развода. «Я сочувствую тебе, теть, Но что ты предлагаешь мне? Узнать про измену и не разводиться?» «Нет. Я хочу, чтобы ты поняла, не все мужчины одинаковы. Чтобы ты восприняла это просто как досадную неприятность. Ты сильная, ты сможешь начать новую жизнь, найти спутника, достойного тебя. У тебя еще все получится». Ой, теть, какие уж тут спутники! Мне 45 уже почти. Отмахиваюсь я. 45? Баба Ягодка опять! смеется тетя Кара. Вот посмотришь, свято место пусто не бывает. Чтобы получить что-то новое и хорошее, надо отказаться от старого. Если муж разрушает семью, то и нечего его спасать. Да, спасибо, тетя. Проникновенно говорю я. Тетя Кара нечасто рассказывает про свое замужество, но я догадываюсь, что там была какая-то драма, оставившая след на всю ее жизнь. Значит так. Тетя уже собрана и деловита. «Виктор же в кардиологическом работает?» «Ну да». «Значит, сегодня идешь домой и заставляешь его положить меня туда?» «Зачем?» «Непонимающе смотрю на нее. «Жанна, ты в последнее время как-то отупела, что ли?» Закатывает глаза тётя. «Как? Зачем?» чтобы я могла провести разведку, поспрашивать, присмотреться. ну у тебя же ничего не болит, тетя, или болит? Начинаю беспокоиться я. Не болит, но он же этого не знает, пока обследование не пройдет. Я уже все продумала. Хорошо, я поговорю с Виктором. Ну, ты тоже не сиди сложа руки. Покопайся в его ноутбуке, в телефоне. Как покопаться? Ошарашенно смотрю на нее. Жанна. Тетя снова закатывает глаза. Ты как будто из прошлого века. Подбери пароль, да залезь. В чем проблема? Я задумываюсь. В принципе, это реально. Вот только пароль. Ну, я все-таки попробую. Не думаю, что Виктор придумал что-то принципиально новое. Хорошо, сделаю. Еще, Жанна, никто не должен догадаться, что ты его подозреваешь. Приди домой, скажи, что у тебя ПМС, приготовь вкусный ужин и вообще веди себя как обычно. У вас сейчас в постели как? Тетя! Возмущенно восклицаю я. «Ну а что такого?» «Да не очень, если честно», — вздыхаю я. «Давно ничего не было. Ну, я думала, возраст уже». «А может, его хватает только на молоденьких медсестричек?» — ехидно замечает тетя. Приходи завтра, я дам тебе таблеточек. Не будет у него стоять на них. Откуда у тебя такие таблетки? Возмущенно спрашиваю я. Откуда, откуда? От верблюда. Усмехается тетя. Ладно. Вздыхаю я. Они не... Они безвредные но подумаешь, не сможет, понервничает. Нам надо сейчас его из себя вывести, чтобы он ошибок наделал. Хорошо, я поняла. Вот, теперь беги, готовь завтрак своей Грымзе. Ох, мне что, теперь с ней нянчится? Я думала, сегодня же ее с вещами отправить назад. Что ты, что ты? Тетя машет рукой. Даже не думай. Ты счастливая жена, всем довольна, и испытываешь глубочайшее чувство вины за то, что посмела подозревать своего святого мужа в измене. Поняла? Поняла, тетя, поняла. Жанна, надо терпеть для твоего же блага. Ты же не хочешь остаться у разбитого корыта? Не хочу, мотаю головой. Совсем не хочу. Я столько вложила в наш дом, что теперь не собираюсь уходить в никуда. Ну, вот и хорошо. Я тебе потом кое-что скажу. А пока давай-ка, чтобы завтра я уже лежала в больнице. Хорошо, тетя. Я возвращаюсь домой. Виктор уже уехал на работу. На кухне полный кавардак. Грязные тарелки, объедки. Вздохнув, принимаюсь наводить порядок. «Пришла?» – слышу за спиной язвительный голос. Поворачиваюсь с улыбкой. Прежде чем свекровь успевает набрать воздух в легкие, чтобы как следует меня отчитать, я виновато опускаю глаза. «Простите меня, Ольга Романовна, я сегодня не приготовила завтрак, у меня была очень важная встреча с тетей». Вы же понимаете, к пожилым людям надо относиться уважительно. Свекровь захлопывает рот, раздумывает. Жаль только, что ты к своим пожилым родственникам уважительно относишься, а меня бросила одну, как собаку. Простите меня, Ольга Романовна, еще раз. Больше никогда такого не повторится. Я прижимаю руки к груди. Ну, ладно. Она смиряет меня взглядом с головы до ног. Приготовь мне чай. Она уходит в свою комнату, а я, посмеиваясь, готовлю чай. А вы что думали? Только вы врать и манипулировать умеете. Да я вас всех за пояс заткну. Напоив свекровь чаем, я набираю мужа. «Вить, привет!» — говорю я, будто у нас не было размолвки. «Жанна, что-то случилось?» — осторожно спрашивает он. «Послушай, прости меня, пожалуйста. Не знаю, что на меня нашло. ПМС, наверное». «Ну ладно, бывает». Великодушно прощает меня муж. У тети Кары что-то с сердцем, то не мог бы ее в свое отделение положить на обследование. Жанна, как это будет выглядеть, что я устраиваю своих родственников вне очереди? Пусть идет через поликлинику. Отчитывает меня муж. это надо сделать срочно. Настаиваю я. Жанна, я не могу. Тогда я не поеду с твоей мамой в санаторий. Заявляю я. Ну, пожалуйста. Я очень за тетю переживаю. Ну вот, какая ты все-таки... Вздыхает он. Ладно, пусть приезжает завтра, я ее оформлю. Спасибо, мой золотой. Что тебе приготовить на ужин? Говядину по-бургундски. Будет тебе говядина. Пою я, Ласковым голосом. Полдела сделано. Осталось добраться до его компьютера и телефона.